На следующее утро мы уложили вещи Во всяком случае, Кора их собрала Я купил костюм, это все, что у меня было Она сложила свои вещи в коробку из-под шляпы Положи это в машину В машину? Разве мы не возьмем машину? Нет, конечно Если ты не хочешь провести первую же ночь в тюрьме Украсть у человека жену это то еще куда ни шло. Но украсть машину – это уже преступление. О. Мы отправились в путь. А в двух милях находилась автобусная станция. И нам нужно было добраться до нее. Каждый раз, когда мимо нас проносилась машина, мы поднимали руку. Но никто не останавливался. Одного мужчину всегда подвезут. Одну женщину – тем более. Но вот мужчину с женщиной вместе – это почти невозможно. А в начале первого... Преодолев почти полпути, мы остановились. Фрэнк, я не могу. В чем дело? Из-за этого, из-за дороги. Ты с ума сошла? Ты просто устала. Ну, послушай, подожди здесь. Я попрошу кого-нибудь подвести нас до города, а там все будет хорошо. Нет, нет, я не устала. Я не могу, и все, вообще не могу. Ты не хочешь быть со мной, Кора? Ты же знаешь, что хочу. Но ведь обратно нам пути нет. И к прошлому уже не вернуться, и ты это прекрасно знаешь. Все-таки мне стыдно стоять здесь на обочине, как цыганка, и упрашивать каждого водителя подвезти. Я же сказал тебе. Мы поймаем машину и уедем в город. А потом что? А там видно будет. А пока нам надо идти, Кора. Ты иди, Фрэнк. Я не могу. Прощай. И Кора пошла назад. Я пытался остановить ее, но она не обращала на меня внимания. Когда мы выходили из дома, Кора казалась красивой, в своем голубом костюме, голубой шляпке, а сейчас же она была вся в пыли. Она удалялась от меня вся в слезах, ее ноги сплетались от усталости. Неожиданно я обнаружил, что тоже плачу. А на попутной машине я добрался до Сан-Бернардино. Этот небольшой городок был крупным железнодорожным узлом. А здесь я надеялся заработать, и действительно заработал, но не тем способом, каким собирался. Я познакомился с одним парнем, и мы стали играть в карты. Это был великолепный игрок, если бы ни один недостаток. Играть честно у него просто не получалось. Около двух недель совместной игры помогли мне набрать долларов 250, после чего я решил, что самое время убраться из этого городка и побыстрее. Я рассчитывал, что этих денег хватит, чтобы уехать с на побережье и там начать новую жизнь. Поэтому я вернулся в Глэйнбилл и стал болтаться на рынке в надежде, что встречу ее, когда она придет за покупками. Но Кора не появлялась. Пару раз я звонил ей, но к телефону все время подходил Грек, и я делал вид, что ошибся номером. Продолжая ходить на рынок, я наткнулся на бильярдную. В пустом зале за одним из столов гонял шары какой-то парень, на вид новичок. Я проскинул мозгами и решил, что хотя для начала новой жизни 250 долларов вполне хватит, 300 все-таки лучше. «Эй, Фрэнк!» Через улицу ко мне спешил Грек, и скрыться от него я уже не мог слишком поздно. «Ну и куда ты подевался? Бросил кура одну и смылся?» И еще тебе пришло в голову уйти именно в тот момент, когда ты был нужен мне больше всего?» Голова у него все еще была перевязана, а вот глаза странно блестели. Грек стоял передо мной в новом костюме. Черная шляпа сдвинута на затылок, ботинки новые, коричневые, алый галстук и большая сигара во рту. Живот украшала толстая золотая цепочка. Мы обменялись рукопожатием. «Привет, Ник!» «Как себя чувствуешь?» «Сейчас прекрасно. А еще совсем недавно было худо. Черт возьми, ты почему удрал? Я так жалел. Ну, ты же знаешь меня, Ник. Я поживу немного на одном месте, а потом меня снова тянет бродяжничать». «Ты не вовремя ушел, Фрэнк». «Ладно, проводи-ка меня. Надо купить мясо, а по дороге поговорим». «Ты один?» «Черт возьми, ты думаешь, что я могу все там бросить без присмотра?» «Конечно, один». Теперь мы скоро никуда не ходим вместе. Одному из нас всегда приходится оставаться в доме. Э, ладно, пошли. А на покупку мяса ушло около часа. Грек тем временем рассказал о переломе черепа, о том, как его лечили, как ему было больно. Я узнал, что после меня у него работало два парня. Одного он прогнал в первый же день, а другого на третий. Последний из них пытался взломать кассу и похитить деньги. «А вот что, Фрэнк, завтра мы едем в Санта-Барбару. Мы с Корой. Немного отдохнуть. Приглашаю с нами. Ты хочешь побывать там?» «Я много слышал об этом месте. Там много девочек, танцы на улицах, музыка. Не жизнь, а праздник. Ты соглашайся, Фрэнк, а?» «Ну, не знаю. Кора меня не простит, если узнает, что я видел тебя и не привез». Может, кормила она тебя и не деликатесами, но всегда считала прекрасным парнем. Поедем к нам, а потом втроем поедем на праздник и от души повеселимся. Окей, если она согласится, то я поеду. А в таверне, когда мы подъехали, сидели человек 8-10. Кора была на кухне и мыла тарелки. Эй, Кора, ты только посмотри, кого я привез. Боже мой, откуда он взялся? А я встретил его сегодня... Он поедет с нами в Санта-Барбару Привет, Кора Как живешь? Она торопливо вытерла руку и притянула мне Мы с греком усели за стол Обычно, когда заведение наполнялось клиентами, Ник помогал ей Но сегодня Кора работала одна Ему явно очень хотелось показать мне что-то Это оказался альбом На первой странице гордо красовался вид Ника на жительство в Штатах Следом шли свидетельства о браке, лицензия на право торговли в округе Лос-Анджелеса, фотографии Ника в греческой военной форме, снимок «Скорый» в день свадьбы. И, наконец, целая куча газетных вырезок по поводу несчастного случая, произошедшего с ним. А если вас интересует мое мнение, то могу сказать, что в газетах гораздо больше писалось о кошке, хотя имя Ника тоже иногда упоминалось. А в основном репортеры почему-то расписывали «Погатший свет», Глендельскую больницу, рентген и черепную травму. Вся эта история обошлась ему в 322 доллара, о чем свидетельствовал чек из больницы. Здорово. А? Да, солидно. Альбом был раскрашен красным и синим карандашами. Вид на жительство обрамлен американским флагом с орлом. Свою же фотографию в военной форме Ник украсил греческим флагом тоже с орлом. А свидетельство о браке он окружил веночком с двумя глупками, целующимся на ветке. Каждая газетная вырезка в разрисованной рамочке. а На рисунках почему-то преобладали красные и голубые кошки. Украшения почему-то отсутствовали лишь вокруг лицензии на право торговли. Но зато над ней красовался энергичный призыв «Продай сегодня!». Перед ужином мы скоро оказались одни. Грек ушел мыться, а мы же вдвоем. Остались сидеть на кухне. Ты думала обо мне, кора Конечно. Я не могу так быстро забыть тебя. Я все время думал о тебе. Как ты? Я? В порядке? Я звонил тебе пару раз, но трубку брал Ник. А я боялся с ним разговаривать. Я заработал немного денег. Я рада, что у тебя все хорошо. Я заработал, но тут же все спустил... Я надеялся, что с деньгами мы могли бы начать все сначала. Но потом потерял их. Я тоже часто не замечаю, куда уходят деньги. Ты уверена, что думала обо мне, Кура? Уверена. Но вот по твоему поведению этого не скажешь. А в чем дело? Что тебе не нравится? Мне кажется, я веду себя нормально. Ты не поцелуешь меня? Скоро Ужин. Тебе лучше бы поторопиться, если хочешь помыться. Все шло по-прежнему. Вечер тянулся, как прежде. Грек все так подтягивал свою кислятину и пел песни. Мы сидели в отдалении друг от друга, и все было как раньше. Я чувствовал себя лишь работником в их доме. Это было самое худшее возвращение в моей жизни. Спасибо.